начинает и почти полностью собирает распавшуюся империю его сменщик Проп продолжает процесс свинчивания завершает сборку великолепный Диоклетиан собрав лего Рим этот последний задумался а почему конструктор всё время рушится Единую властную вертикаль утвердить не удаётся. Латаешь мечом одно, а ползти начинает в другом месте. И понял прогрессор: система больше не управляема, что-то в ней изменилось. Раз империя всё время стремится децентрализоваться, рассуждал Диоклетиан, и едва едва удаётся удерживать этот процесс. Значит, нужно этот процесс возглавить. Нужно развалить империю сверху. Нужна административная реформа. Раз нельзя управлять таким гомоморфным телом из одного центра, надо дифференцировать управление, децентрализовать империю искусственно. Диоклетиан выбрал себе соправителя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 Разросшийся прямо как сейчас в России бюрократический аппарат требовал огромных бюджетных средств на своё существование, и диоклетиановская попытка построить własную вертикаль и ею укрепить империю больше разрушала государство, ложась неподъёмным грузом на слабеющую экономику.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 которому после окончания срока правления передать власть. А те, в свою очередь, должны были найти себя новых замов, причем заместители все эти двадцать лет назад не жили под крылом императоров, а реально управляли куском империи. Таким образом, империя практически оказалась разделённой на четыре части. Двумя частями правили императоры, двумя их же замы контролируемый распад. Такова была схема политической власти Диоклетиана.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 А знаете, сказал вдруг задумчиво Чёрный, во времена Траяна император спокойно правил всей Римской империей и справлялся с управлением. Прошло 100 лет, пришёл Диоклетиан и уже не смог управлять империей, пришлось её разделить на четыре части. Почему? Что случилось?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 А просто люди стали другими. Одними словами говорят и историк, и технарь. Это у доцента Никишина была чисто интуитивная догадка, всплеск мысли. Потому что на мой вопрос, в чём именно и почему изменились люди, он не ответил. Точнее, пожал плечами: не знаю. А вот у Чёрного ответ на этот вопрос есть, и он почти совпадает с моим. Даю нашу версию, поскольку главная тема моей книги, если вы ещё не поняли, люди, точнее, изменение людского сознания, меняющее облик цивилизации. Люди за эти 100 лет стали менее управляемыми поднял палец чёрный стали большими индивидуалистами большими гедонистами более ненадежными в смысле менее крепкими между Траяном и Диоклетианом был золотой век антонинов хорошая жизнь которая изменила римлян их психологию